Глава 4. Человек без паспорта По диким степям Забайкалья, где золото моет в горах, бородяга судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах Русская народная песня 26 сентября Осталось 63 юаня Пол первого ночи дотащился до маленькой деревушки, где, несмотря на поздний час, вокруг меня сразу собралась толпа. Минут через три до меня дошло, что туземцы говорят на тазском южном диалекте уд. Когда-то тазы населяли юг Приморья, к этому народу принадлежал Дерсу -Узала. Я владею уд еще свободнее, чем другими тунгусо-маньчжурскими языками. Известных мне слов хватает на 20-секундную беседу. Этого достаточно. Меня кормят ужином, устраивают на ночлег, а утром дарят синий гномовский плащ, расческу, новые носки и мешок яблочных груш. Погода замечательная, а лес так красив, как только может быть красив дальневосточный кедрово-широколиственный лес в лучшие дни золотой осени. Белый купол вулкана сверкает на солнце, ревут в распадках и Каждый листок словно светится ярким, чистым оттенком, а воздух холодный и прозрачный, как в высокогорье. С километровой высоты начинается мрачная пихтовая тайга, из которой, словно языки желтого пламени, вырываются вековые лиственницы. На полутора тысячах вхожу в танцующий лес из каменной березы, уже почти облетевшей, а выше двух тысяч метров идет темно-красная горная тундра, присыпанная первым снегом. В три часа дня я стою на одном из скальных зубцов, окружающих пятикилометровый кратер. Разноцветные скалы, снег и синее небо отражаются в черной воде озера. К северу уходят золотые равнины Маньчжурии, а к югу – голубые сопки Кореи. Пек Тусан, он же Ченбайшань – священная гора корейцев. По преданию, здесь зародилась корейская нация, а Ким Ир Сен утверждал, что здесь родился его сын Ким Чен Ир. На самом деле – хабаровский. Из небесного озера вытекает река Сунгари, которая вскоре образует 70-метровый водопад. Когда-то на берегу озера был маленький храм, но он не сохранился. В тундре живут пришельцы с севера – Ищухи, заверушки и горные вьюнки. После заката спускаюсь к границе леса и ночью в развалинах метеостанция. 27 сентября. 63 юаня. Сегодня погода уже не та. Утром выхожу к озеру Малое Небесное. Всего 50 на 30 метров. По нему плавает стая гусей, но при виде меня они не взлетают, а сбиваются у дальнего берега. Смотрю вверх на скалы. Ага. Пускаю по воде камешки блинчиками до тех пор, пока гуси не поднимаются в воздух. Они кругами набирают высоту и поворачивают к кратеру. В этот момент от скалы отделяется маленький черный крестик, описывает крутой вираж, перевернувшись как заходящий на цель штурмовик, и почти исчезает из виду в стремительном свистящем штопоре. Гуси складывают крылья и пикируют к воде, но тут слышится звонкий шлепок и один из них втыкается в землю перерубленной шеей. Миг спустя Сапсан уже сидит на добыче с таким гордым видом, будто только что прочитал песню о соколе. Оставляю ему часть добычи, а окорчка пускаю на шашлык. Коллега закончил трапезу раньше меня и умчался курсом на пхеньян. Весь день я шел вниз через заповедник, загорая на тусклом солнце и наслаждаясь пейзажами. Оленя с вишневым деревцем между рогами почему-то так и не встретил. Вечером зашел в гости к корейцам. На редкость жизнерадостный и гостеприимный народ. Китайцы считают их жуткими пьяницами, так как они пьют хотя и по глотку, но часами. Мой путеводитель употребляет по этому поводу очаровательное выражение «Koreans can drink you under the table» буквально «Корейцы могут поить вас под стол». Но нашим гражданам бояться нечего. Водку здесь гонят, судя по вкусу, из автопокрышек, зато пиво вкусное. В свою очередь корейцы считают китайцев грязными свиньями. Дело в том, что в корейских домах отопительная система проходит под полом, поэтому на полу сидят, спят, пьют, едят и все это остальное, так что по нему ходят босиком и вообще поддерживают в чистоте. Для китайцев же пол – это свалка мусора. В китайских поездах нельзя спать на полу из-за опасности быть похороненным заживо. А вообще местная жизнь удивительно похожа на Сибирь. 28 сентября, 62 юаня. Утром меня бесплатно сажают в автобус до станции Анту. У автобуса нет бензобака, только маленькая канистра, поэтому приходится останавливаться у каждой бензоколонки. Провинциальная бензоколонка в Китае – это комната в первом этаже жилого барака, из окна которой вам через решетку протягивают шланг с бензином. Буддизм мало популярен в этих краях. Китайцы в основном маоисты, а коре – христиане. Христианские церкви построены в китайском стиле, но если на коньках буддийских храмов стоят деревянные драконы, орлы и химеры, то на церквях овечки и голуби. Хотя Анту всего в 100 километрах от Пассиета в Приморье, мне сейчас выгоднее перемещаться по китайской территории, чем по российской, поэтому двигаюсь на северо-запад. 29 сентября, 59 юаней Чанчун, столица провинции Джинлин, по-маньчжурски Киринь, а по-русски "герин". Единственная достопримечательность города – дворец Пуи. Пу, последний китайский император, зашел на трон дракона в двухлетнем возрасте. Шесть лет спустя, в 1911 году, революция вынудила его отречься от престола. В 1935 японцы извлекли его из забвения и сделали императором марионеточного государства Маньчжоу-Го со столицей в Чанчуне. В 45-м он был захвачен Красной Армией, отсидел в ГУЛАГе и только в 54-м его разрешили вернуться в Китай и работать садовником в одном из пекинских ПТУ. В Чанчуне до сих пор многие говорят по-японски. 4 часа поездом на север и я в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян. река Черного Дракона, китайское название Амура. Река Сунгари, которую на Пектусане переходишь по камешкам, в Харбине шириной с дом. В 1924-1941 годах Харбин был самой большой русской колонией за рубежом, не только за счет иммигрантов, но и за счет более ранних поселенцев, ведь до русско-японской войны Маньчжурию считали уже почти своей и даже неофициально называли Желтороссией. После войны те, кто не попал в Сибирь, в основном перебрались в Шанхай, где несколько лет контролировали всю организованную преступность и даже создали свои триады. Сейчас в Шанхае никого не осталось, да и в Харбине больше челноков, чем местных русских. Если в Синьцзяне и Тибете меня в основном принимали за пакистанца, в Юнане – за японца, а в остальных районах – за англичанина, то здесь только и слышишь вслед «Сули» – русский, причем со змеиным шипением буквы «С». В 1946 году, когда Сталин продал коммунистов и сдал Маньчжурию Чану Кайши, в городе построили мощную систему бомбоубежищ на случай прихода Советской Армии. Убежища пригодились во время культурной революции. когда разные фракции хунвейбинов устраивали здесь разборки с использованием авиации. Началось все с того, что члены ЦК КПК Ли Шао и Дэн Сяопин после большого скачка стали в 1965-м проводить политику типа НЭПа. Землю, в частности, снова раздали. Правда, не крестьянам, а деревенским общинам. Разрешили рыночную торговлю и тому подобное. Ли и Дэн создали новую, более эффективную бюрократическую систему. профсоюзы, комсомол и другие организации, на которые Мао не имел почти никакого влияния, но в руках старой сволочи оставалась армия. На пленуме 1966 года Мао заявил, что «подлые ревизионисты утратили революционный дух и влекут страну по пути капитализма в темное прошлое». Культурная революция началась борьбой с ревизионистами. Профсоюзы были запрещены, тысячи молодых чиновников отправились на перевоспитание в отдаленные провинции. Дэн был объявлен капиталистическим прихвостнем, а многие его сторонники исчезли навсегда. Вторым этапом культурной революции стала борьба с остатками темного прошлого. Мао объявил о поддержке красных гвардейцев, фунвоебинов. В 1967 году ему пришлось прибегнуть к помощи армии, чтобы ликвидировать их банды, которые к тому времени пользовались артиллерией, а в Харбине и Чинду даже самолетами. Культурная революция проводилась по тому же плану, что и уничтожение древних книг Чин Шу за 2000 лет до того. Император повелел уничтожить все, что содержало мысли, не совпадавшие с его мыслями. Уничтожению подлежало также всякое классово чуждое искусство. Были закрыты даже библиотеки и киностудии. В стране осталась одна опера «Революция в развитии» Янчинга, а по радио крутили музыкальные шлягеры типа Нацменьшинство Джоан любит председателя Мао пылкою любовью. Культ личности Мао был даже хуже сталинского. Этот жестокий параноик остался почти единственным поэтом и самым читаемым в мире писателем. Тиражи цитатников до сих пор не превзошла даже Библия. Особенно пострадала древняя архитектура. Наследником Мао был объявлен Линбяо, настоящий психопат, суслов и берия в одном лице. Но при коммунистах не соскучишься. В 1972 году было объявлено, что Лин погиб в авиакатастрофе, когда летел в СССР с целью организации мятежа против Мао. Что тогда произошло на самом деле, никто не знает до сих пор. К счастью, здоровье Мао быстро слабело, и власть постепенно переходила к Джоу Инлаю, более умеренному политику. С 1969 года он потихоньку начал налаживать контакты с Западом, несмотря на бойкот со стороны США. В 1972 году США сняли блокаду и признали китайское правительство. В это время в лагерях сидело не менее 50 миллионов человек. В 1973 году, к всеобщему изумлению, вернулся из небытия Дэн Сяопин и вновь началась борьба между радикалами и прагматиками. На этот раз команда Мао оказалась по другую сторону баррикад. В 1976 году Джоу умер и Мао не присутствовал на похоронах. Радикалы во главе с женой Мао Чжиан Чин вскоре победили, и Дэн снова исчез. А политики в Китае обычно исчезают навсегда. Казалось, Китай навеки погрузился в коммунистический мрак. Еще через 4 часа кукурузные поля, тянущиеся от самой Янзы, наконец кончаются. И за нефтяным полем до Чин поезд въезжает на 100-километровую насыпь, пересекающую Сунляо. Тростниковое болото площадью 20 тысяч квадратных километров. Его немногочисленные жители обитают в феноменально убогих поселках и хуторах. Особенно, наверное, здорово бывает в этих едва торчащих из воды землянках с соломенными крышами зимой, когда сибирские морозы сочетаются с монгольскими ветрами, и лед сковывает болото до самого дна. А сейчас ничего. Среди золотых тростников греются в солнечных лучах огромные стаи гусей, уток, лысух, серых журавлей, чомк и плавунчиков. Кое-где виднеются цапли и японские журавли. Даже столица болотного края – Цицикар, она же Чичихари. Выглядит не так уж плохо, несмотря на привычное сочетание бараков с ультрасовременными монстрами в стиле райком Тори с супермаркетом в первом этаже. Маньчжуры, в отличие от китайцев, бывают довольно высокими, поэтому на меня здесь реагируют гораздо спокойнее, чем на юге. Многие молодые ребята изучают русский. В 35 километрах от Чичихари, в самом сердце болот, расположен заповедник Шалонг, или Джалун, очень мокрое место. Живет здесь народ Хэжэнь, родственный нанайцам. Некоторые слова в их языке совпадают с удейскими, поэтому я ужинаю гусиком. Жалонгские Хэжэнь весь год питаются дичью, которую добывают на осеннем и весеннем пролете, рыбы в болотах мало. Вечером катаюсь на плоскодонке по крепим, разглядывая в лунном свете андатер, болотных сов, гусей и журавлей. 30 сентября. 45 юаней. Утром озера покрыты тонким литком и дует зверский северо-западный ветер. В результате я наблюдаю картину, способную свести с ума любого орнитолога. Тысячи серых журавлей, уток и куликов, Сотни журавлей-красавок, десятки гусей-сухоносов и японских журавлей, запоздавшие стерхи, черные и дальневосточные аисты стая за стаей поднимаются в воздух и улетают на юго-восток. Когда над головой на бреющем полете проходит десяток белых или полсотни японских журавлей, это просто здорово. К обеду остаются только черные журавли, лебеди и те, кто не прилетел с севера огнездиться в заповеднике, цапли, несколько пар японских журавлей, болотные луни и кое-какая мелочь. Журавли, кроме стерхов, подпускают на 20-30 метров. Очень жаль, что у меня уже кончилась пленка. В полпятого на горизонте появляется мутная стена снеговых туч. Это уже четвертый за неделю холодный фронт из Сибири. Птицы снова начинают смываться, стремительно уносясь по ветру. К вечеру лишь два черных журавля и кучка лебедей сиротливо маячат среди прижатого ветром к земле тростника. В этот момент на дороге появляется кавалькада джипов с западными орнитологами. Выставка биноклей, фоторужей, темных очков, рыжих бород и рваных курток. Успеха вам, ребят! На одном из джипов, возвращаясь в город, мне пора домой. Ездить зайцем стало невозможно из-за засилья челноков, но после покупки билета во внутреннюю Монголию у меня осталось денег еще на 2 доллара. До границы должно хватить. Ввиду отсутствия паспорта на перевод из дома я рассчитывать не могу. Придется добираться до Москвы на товарных поездах, договариваясь с машинистами. 1 октября. 20 юаней. Холодный фронт прошел, и погода снова солнечная, но уже градусов на 5 холоднее. Так будет продолжаться до ноября, до настоящей зимы. Из-за этих волн холода в октябре сибирские птицы летят на юг уже не через Джалонг, а восточным путем, вдоль теплого побережья. Только мне, несчастному, приходится вопреки природе и зову сердца тащиться в совершенно непригодные для жизни широты. Схожу с поезда на станции Арачиншань в автономном районе Внутренняя Монголия. Арочи, еще один тунгусо-маньчжурский народ. Когда-то они их и Хижень населяли весь Верхний и Средний Амур, но после прихода Хабаровой и Компании переселились на южный берег. Маньчжуры, в отличие от казаков, хотя и грабили, но не убивали. Иду обратно на восток через хребет Большой Хинган. Так теплее. Ветер в спину, а солнце в нос. Хинган здесь около 700 метров высотой и похож, скорее, на мелкосопочник. Западные склоны покрыты каменистой степью и березняками, а вершины – даурской лиственницей. Многие сопки совсем голые, видимо, след катастрофических пожаров 1987 года. Из фауны встретились сибирская косуля, салангой и дрофа. На перевале – поселок Ивенков. Несмотря на различия диалектов, три известных мне эвенкийских слова обеспечивают порцию оленей печенки с древесными грибами ассорти. Восточные склоны более красивые. Вверху огненно-рыжая лиственницы, ниже сосна, на предгорьях разноцветный. В основном цвета сильно загорелы блондинки, но встречаются варианты от темно-шоколадного до киноварно-красного. Монгольский дуб, а по рекам ялка-золотой тальник. Тут очень много рябчиков, а один раз я видел следы стайки красных волков. Китая они встречаются гораздо чаще серых. Вскоре меня догоняет колонна грузовиков из Забайкальска с нашими амперметрами и прочей аппаратурой. Ловлю последнюю машину на оставшиеся 20 километров до Бугата. Когда остается ехать всего километров 5, колонна вдруг останавливается. Выглядываю из-под брезента и вижу, что дорога впереди перегорожена бревном и какие-то люди спускаются с насыпи, постреливая в воздух. Трое начинают выбрасывать на дорогу коробки из первого грузовика, а четвертый бежит от машины к машине, обыскивая шоферов и пассажиров. Нетрудно догадаться, что это хунхузы. Крайний северо-восток – один из последних районов Китая, где все еще существует дорожный разбой. Самым опасным считаются западный Кам в Тибете. Дорога Амдо – Чамдо практически не используется из-за нападений тибетцев-кочевников. Западный кочевник на камском диалекте тибетского – Нга -Лок. Русские путешественники прошлого принимали это слово за название особого разбойничего племени нглоков и с увлечением описывают, как отражали их налеты. С тех пор единственное русское слово в тибетском языке «интока» – «интока» (винтовка). У Пржевальского и его учеников, как выяснилось, вообще много ошибок, особенно лингвистических. Из переводимых в их книгах тибетских названий зверей ни одно не записано правильно. Это по их милости мы до сих пор называем Ласу лухасой, но в одном они правы. нельзя позволять себе грабить. Когда бандит заглядывает в мой кузов, он получает по буйной голове стремительным дамкратом. Забираю у него винтовку династии Цин с горстью патронов, сбегаю по насыпи и ныряю в лес. Меня успели заметить, начинается стрельба, и оставшаяся троица с шумом и треском устремляется в погоню. Моя винтовка перезаряжается вручную, как наши мелкашки, а у одного из хунхузов АК-74, так что мне, вероятно, пришлось бы тихо смыться, если бы эти идиоты не шли вперед по одиночке, рассыпавшись цепью. Весь покрытый зеленью, в густом молодняком сосняке, я даже не должен был особенно прятаться. Прилег за пеньком, а они подходили по одному. С тех пор, как прошлым летом на таджикско-узбекской границе меня ограбили, а двух моих спутников убили при почти таких же обстоятельствах, я целый год ждал возможности отвести душу. Когда вернулся на дорогу, то с удивлением обнаружил, что все 15 человек, ехавших со мной, куда-то испарились. Я прихватил с собой мешок яблок, но автомат побоялся взять из-за возможного шмона на границе. До сих пор жалею. Через час, жуя яблоки, доплелся до Бугата, столицы Дагур. Дагуры или Дауры – коренное население Юго-Читинской области, эмигрировавшее на юг во время организованной царем, не помню каким, кампании по искоренению и в России. Эта кампания началась октажской резнёй, когда во время буддистского праздника казаки зарубили 12 тысяч алтайцев и закончилась из-за угрозы поголовного ухода в Китай бурят монголов и тувинцев. Поужинав в Хайларе в семье школьника, изучающего русский язык, еду в город Маньчжурию. Здесь уже монгольская высокотравная степь, прекрасная, как всегда. Золотые волны трав, розовые озера, голубая линия холмов на горизонте, табунки антилоп дзиренов и, напоследок, великолепный закат. Сиреневые снеговые тучи освещены снизу багровыми лучами солнца. Среди юрт и табунов коней, напоминающих декорации к князю Игорю, странно смотрят станционные здания русской постройки в стиле московских вокзалов. Эта дорога не что иное, как знаменитая КВЖД. В Маньчжурии, вернувшихся из-за границы китайцев, прежде всего встречает плакат с информацией о здоровье Дэн Сяопина. Можно понять любовь народа к человеку, еще при жизни Мао, позволившему себе фразу. Коммунизм – это попытка достичь рая в один прыжок. Пусть даже эта фигура – самая загадочная в истории страны. В 1976 году, после победы сторонников культурной революции, все были уверены, что Дэн навеки сгинул в каком-нибудь подвале. Но тут начались неожиданности. В марте, в дни праздника Чин-Чин, традиционное время повиновения усопших, Народ неожиданно начал приносить к монументу героям на площади Тяньаньмэнь венки с надписями в память Джоу Инлая. Вскоре площадь заполонили тысячи людей. 5 апреля венки были убраны, толпа разогнана полицией, а монумент окружили войска. Последовали массовые волнения, стычки и затем репрессии. Партия объявила Тяньаньмэньский инцидент контрреволюционным матежом, а вину возложила на Дэна, как выяснилось, еще живого. Он был исключен из КПК. Вице-председателем назначили Хуа Гафена, аналог нашего Суслова. В июле Таншанское землетрясение дало народу понять, что небеса больше не поддерживают правителя. 9 сентября Мао умер. Началась яростная борьба прагматиков и радикалов за влияние на Хуа Гафена, официального наследника. События развивались быстро. Через 20 дней банда четырех во главе со вдовой Мао Джиан Чин была арестована. И вновь начались чудеса. Появился Дэн и стал вице-премьером, вице-председателем КПК и министром обороны. На сей раз началась борьба между Дэном и Хуа. Постепенно Хуа Гафен уступил все посты протяжа Дэна. Джао Цзияну, Фу Яобану и еще троим. Шестерка судила банду четырех по типовому сценарию. Те получили от 15 лет до пожизненного срока. Дэн не мог развенчать Мао, как Хрущев Сталина, и пошел на компромисс. Специальным решением роль Мао была оценена как 70% в 30%. Затем последовали чистка партии, бесконечная цепь мелких реформ и либерализации. Но те, кто ожидал от на перехода к демократии, жестоко ошиблись. 2 октября. 210 юаней. Все утро хожу по городу в поисках кокосового молока. Единственный сувенир для родственников, на который у меня хватит денег. Так увлекаюсь, что едва не опаздываю к поезду. Приходится нанять за два юаня велорикшу. Он крутит педали настолько медленно, что я не выдерживаю, заталкиваю его на сиденье и доезжаю до станции сам к восторгу публики. После Бунина каждый советский писатель, попавший в Азию, с гордостью описывал, как отказался пользоваться услугами рикши, чтобы не унижать человеческое достоинство. Но никто из них не менялся с рикши местами. За прошедшие два дня в музыкальном пространстве Китая взорвалась бомба. С опозданием на год сюда докатилась ламбада и уже в переводе. Главное в профессии путешественника – вовремя смыться. В последний момент ловлю на станции приехавшего по Транссибу шведа и меняю 188 юаней на 22 доллара, что довольно удачно. Поезд на 4 километра до станции Забайкальск стоит 4 доллара. Я иду зайцем. Он идет 5 часов. Из них 3 часа занимает путь в 900 метров по нашей территории. В Забайкалье как был два года назад голод, так и остался. В продаже только салаты с кукумарии и пирожки, а общий бардак у нас в сто раз хуже китайского. Я так и не понял, откуда здесь столько черноков монголов, какой-то фокус с транзитом, но они все очень здоровые и билет до Читы достался мне с большим трудом. Только теперь я почувствовал, что за эти сто дней по-настоящему полюбил Китай, его неунывающий народ, чудесную природу, захватывающую историю и бесконечное разнообразие. А теперь? Здравствуй, грязный снег и ветер, алкаши и белиши, погранзоны и дефицит. Здравствуй, Родина. 3 октября 1993 года. 15 рублей. На метро должно хватить. Я лежу на верхней полке. Соседи по вагону лечат меня от дистрофии белым хлебом и килькой. За окном плывут берега Байкала в осенней раскраски, а душу мне греет лежащая в кармане заначка. Последние два сухаря, искупленных в Чите. Утеводитель Lonely Planets China был слишком тяжел. Каждый раз, проехав в какую-нибудь провинцию, я выдирал из него соответствующий кусок, так что остались только цветные картинки и последняя страничка из главы про китайскую историю. Она так интересна, что я ее воспроизведу, кое-что сократив, а кое-что добавив. Если скучно, дальше можно не читать. Итак, в 1978 году перед визитом в США Дэн Сяопин разрешил наклеивать на стену в центре Пекина плакаты любого содержания. Подобные стены гласности – китайская традиция с древних времен, но там стали писать такое, что как только Дэн выбил американскую помощь и вернулся домой, он тут же закрыл стену и изъял из Конституции статью о праве граждан на плакаты, которая, впрочем, всегда существовала только на бумаге. В 1986 году произошла очередная вспышка выступлений. Последовали массовые посадки, закрытие газет, чистка партии и тому подобное. Пострадал даже Джоуин Лай, которому приписывали крамольную фразу. Маркс никогда не видел электрической лампочки, Энгельс никогда не видел самолета, и никто из них не бывал в Китае. Ожидалась новая волна реакции, но Дэн неожиданно передал свои посты реформаторам, в партийном смысле, Джао Цзияну и Пену, а сам ушел на пенсию, уведя за собой многих ветеранов-ортодоксов. Следующие тяньаньмэнские события, связанные с визитом Горбачева, произошли в 1990 году. Горбачев быстро и с энтузиазмом продал китайских студентов, от чего в Китае до сих пор плюются, слыша его имя. Стало ясно, что КПК готова к реформам лишь до тех пор, пока они не угрожают ее шкурным интересам и будет жестоко подавать любое встречное движение снизу. Хотя Дэн и в свои 96 лет, как мне кажется, левеет из года в год, никакой вождь, тем более неофициальный, не заставит номенклатуру, В Китае ее называют «кадрами», рисковать властью. Что ж, крот истории копает медленно. Хотя интеллигенция в Китае гораздо малочисленнее, чем у нас, все же сотни миллионов трудящихся уже не те безграмотные крестьяне, что 20 лет назад. Огромное число людей вовлечено в мелкий бизнес, у всех есть дети и все слушают голос Америки. Рано или поздно они свернут на ту трубку, по которой, спотыкаясь и потеряясь, хромает наша бедная Россия. Вместо эпилога. Со дня окончания путешествия минуло 5 лет. За это время произошел ряд интересных событий, некоторые из которых стоит упомянуть. В октябре того же года китайские войска уничтожили на Хингане банду в 70 человек, занимавшуюся грабежом и поездов. Все бандиты расстреляны. В 1994 году были отменены инвалютные юани, и теперь транспорт в Китае стоит одинаково дешево и для местных, и для иностранцев, чего нельзя сказать об отелях. Граница с Вьетнамом открыта для туристов. Тогда же была резко ограничена выдача виз, из-за того, что МИД в России в погоне за наживой поднял цены на наши визы. Теперь нужно приглашение и куча денег, а визу необходимо продлевать каждые 30 дней, что не всегда удается. В 95-м землетрясение разрушило Лиджанг. Его, конечно, отстроят заново, но прелестный старый город, видимо, утерян навсегда. На Янзы начато строительство ГЭС, и многие красивейшие места уйдут под воду. Власть КПК кажется незыблемой, но развитие капитализма продолжается, и партия все отчетливее превращается в пережиток прошлого. Дэн Сяопин был почти полностью парализован и практически отошел от дел, но ни одно важное решение не принималось без его согласия до самой смерти в 1997 году. Реакция моих знакомых на появление этого дневничка была вполне предсказуемой. Многие стали считать меня вруном и одновременно смертельно завидовать. Только один рискнул попробовать съездить в Китай сам и сейчас уже собирается туда в шестой раз. Он посетил многие места, тут упомянутые, а также замечательные горы Уданг и юго-восток Сычуани. Вот, собственно, и все.